Глава 9 Время шло медленно, как будто снег за окнами завел свои собственные часы. В доме было тепло, но напряжение висело в воздухе, словно морозный иней, который никак не удавалось согреть, даже огню в печи. Машинка наконец заснула, ее щеки чуть разовели от жара, но дышала она ровно, и я с облегчением поняла, что ей лучше. Денис сидел в кресле, откинувшись назад, и смотрел в потолок. Он был так тих, что я на мгновение подумала, что он тоже заснул. Но, заметив, как его пальцы слегка постукивают по подлокотнику, я поняла, он думает. О чем? Этот вопрос не давал мне покоя. Я взглянула на него из-под тяжка. Его разноцветные глаза в полумраке блестели мягким светом, а линия подбородка, четкая и уверенная, словно подчеркивала его силу. Он казался совершенно спокойным, но в этом спокойствии было что-то тревожное, как будто он занимал все пространство вокруг, заполняя его собой. И это пугало, потому что сейчас мне хотелось просто любоваться им, забыть, что мы чужие, что его взгляд иногда делает меня слишком уязвимой. «Ну что, Денис?» — сказала я, опустив голову на руки. «Готов встретить Новый год». Он взглянул на меня, чуть приподняв бровь, и его разноцветные глаза блеснули в свете огня. Я снова почувствовала это странное тепло, от которого было не по себе. «Новый год», — протянул он. «У нас есть что-то, чтобы отпраздновать?» «Ну, если не считать сухофруктов, кружки чая и бабушкиного самодельного подсвечника, да да, мы почти готовы», — усмехнулась я. Денис фыркнул, но в его голосе не было злости. Скорее, легкая ирония, которая неожиданно. Согревало. «Звучит аутентично», — сказал он. «Хотя, знаешь, в такой обстановке есть свое очарование. Без пафоса, просто тепло и... и снеговик за окном. Перебила я, пытаясь скрыть, как его слова задели что-то внутри меня. Тишина снова окутала нас, но была не гнетущей» а скорее умиротворяющий. Огонь в печи трещал, и я на секунду позволила себе расслабиться. Все-таки этот год был тяжелым. Андрей, наши бесконечные скандалы, его предательство, бегство сюда. Я снова вспомнила его. Вспомнила, как когда-то смотрела на него, думая, что он моя судьба. Какая же я была наивная. Его лицо теперь вызывало только горечь. А Денис? Денис вызывал что-то совсем другое. И это покало пугало еще больше. Ирина, вдруг сказал Денис, выведя меня из раздумий. Ты не любишь говорить о себе, да? О себе? А что тут говорить? Я усмехнулась, стараясь держаться легко. Дом, работа, ребенок. Ничего интересного. Я бы не сказал, что все так просто, ответил он. Его голос стал серьезнее. Ты справляешься с тем, что сломала бы других. Ты сильная. Сильная, повторила я еще те в горечь. Денис, ты меня плохо знаешь. Сильная. Я просто делаю то, что должна. Это не сила. Это необходимость. Он ничего не ответил. Только посмотрел на меня так, что я вдруг почувствовала себя слишком уязвимой. Этот взгляд, цепкий, глубокий, проникал прямо в душу. Я опустила глаза, стараясь скрыть, как сердце начало стучать быстрее. Я отвернулась к печке. Дело вид, что поправляю дрова, но все, что я делала, не могло заглушить мысли. Почему он оказался здесь, в моей жизни, в этот момент? Почему его слова и взгляды так резонируют во мне? «Машенька очень похожа на тебя», — вдруг сказал он. Я замерла. Его слова прозвучали так проникновенно хотя голос оставался мягким. «Ну, она моя дочь», — осторожно ответила я, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Это естественно. Не только на тебя», — продолжил он, и я почувствовала, как сердце замерло. Я обернулась. Денис уже стоял рядом, и его взгляд был сосредоточенным, почти пронзительным. Он смотрел не на меня, а на Машу которая тихо посапывала в кровати. Что ты хочешь сказать? Спросила я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Но внутри все кричало. Он перевел взгляд на меня. Ирина, кто отец Маши? Слова прозвучали так тихо, что на мгновение я подумала, что услышалось. В доме повисла гнетущая тишина, только треск дров — Печик казался громче обычного. Мой взгляд встретился с его, и я почувствовала, как внутри, как внутри меня все переворачивается. Его глаза, зеленый и голубой, словно заглядывали в самую глубину моей души, вытаскивая правду, которую я так долго прятала. Но я не могла найти ответа. Или может. Не хотела его давать.